Глава двадцать седьмая. Тетрагон. Катерина очнулась и обнаружила, что она лежит на жесткой кровати, накрытая до самого подбородка колючим одеялом. Она не помнила, как здесь оказалось, кто уложил ее в постель, а чувствовала себя так, словно ее избивали до тех пор, пока она уже не могла пошевелиться. Все тело ныло, мышцы болели, глаза открылись с трудом, словно веки были налиты свинцом. Как же она хотела оказаться в своей комнате в доме Державиных, проснуться от ароматного запаха блинчиков, которые печёт в кухне Матвей, от заразительного смеха Аглаи, но судьба была жестока. Она была в каморке в башне послушников, а снаружи раздавался свист кнута и крики очередной несчастной жертвы мауры. Девушка медленно подняла голову, на соседней кровати точно в таком же состоянии лежала София. Чуть поодаль Елена уже в полном боевом облачении послушницы застилала свою постель. Услышав шорох одеяла, она обернулась и с жалостью взглянула на Катерину. Хотя одна начиналась С облегчением сказала она: "Держитесь, девчонки. Мне это хорошо знакомо. Сама не тогда в ночи рез всё прошла. Неужели все после обряда испытывают такую боль? Просто она ла девушка. Да. Это как-то связано с разделением жизненной энергии, с тем, что кристаллиды теперь средоточие твоей жизни. Теперь вы, как и все мы здесь вечные рабы Красной Батиссы". "Ну ж, дотки", слабым голосом возразила Катерина. Лучше вам не противиться её воле. Совсем недавно одна девушка вела себя точно так же. Она несколько раз пыталась бежать, но её всегда ловили. Её заставляли сражаться, но она отказывалась. Тогда Батиса собрала послушников на площади перед своим балконом, взяла её кристаллиду и у всех на глазах раздавила в руке. Девчонка умерла в страшных мучениях, а нас всех заставили на это смотреть. После того, как всё закончилось, несчастная Самана напоминала искалеченную, переломанную куклу. Это же чудовищно, конечно. Но у нас нет другого выбора. И чем раньше ты с этим смиришься, тем лучше. Екатерина снова закрыла глаза. Она точно знала, что не смирится. Она будет искать выход, чего бы это ей ни стоило. Но для начала нужно немного отлежаться. У меня такое ощущение, что глаза пульсирует, призналась она. Лучше встать и походить, поделилась опытом Елена. Чем дольше лежишь, тем хуже. Екатерина послушно откинула одеяло и медленно поднялась с кровати. Она едва не упала, но успела вцепиться в спинку койки. Елена подскочила к ней и помогла удержаться на ногах. Девушка поблагодарила её и сделала несколько шагов. Головокружение постепенно прошло, вскоре она уже могла стоять самостоятельно. — Это был отчаянный поступок, — ваше бегство произнесла Елена. — Уважаю вашу отвагу, но я говорила, что далеко отсюда мало кому удавалось уйти. — Эмиль увидел вас и поднял тревогу. — Поганец, — выдохнула Катерина. — Из-за него погиб Леонид. — Да, я слышала о нем. Маура всегда была безжалостна. — Да. А Эмиль просто хочет выслужиться перед Абатиссой. Не знаю, как другие, но он тут на своём месте. Злобный и безжалостный тип. Только так и здесь и выживают. А ты? Ты ведь совсем не такая. Ты не знаешь, какая я на самом деле, угрима произнесла Елена. Ладно. Мне пора идти на тренировку. Сегодня нас хотят выставить на арену против циклоперы. Будь осторожна, напутствовала её Катерина. Елена молча кивнула. И ушла. Вскоре она уже чувствовала себя гораздо лучше. Несколько минут спустя зашевелилась и София. Катерина помогла ей подняться, но стой было гораздо хуже, чем с Державиной. Она буквально валилась с ног. Катерина подала ей стакан холодной воды, но София даже не смогла к нему прикоснуться. Через некоторое время в комнату вошла Маура. «Оклемались?» — злорадно спросила она. «Оклемались?» «Ну все, голубушки, началась у вас новая жизнь. Теперь все ваши таланты принадлежат нам. Особенно это касается тебя». Она ткнула пальцем в Катерину. «Темный гламор, гештальты. Ты нам очень даже пригодишься». Девушка слушала ведьму молча, с ненавистью глядя на нее. Перед глазами все еще стояла ужасная картина убийства Леонида. Ещё одна причина как можно скорее убраться отсюда. Но как это сделать, когда кристолиды уже у абатиссы, и та наверняка прячет их в каком-то тайном месте. Знать бы где именно. Тренировки вам сегодня противопоказаны, сказала Маура. Но от работы никто вас не освобождает. Так что не расслабляйтесь. И Маура действительно загрузила их работой. Не прошло и часа, как она отправила их прислуживать в трапезные монастыря. Катерине и Софии пришлось мыть грязные тарелки, оставшиеся после завтрака, драить полы, протирать грязные столы и таскать дрова для огромной стеклянной печи. Вскоре девушки уже валились с ног от усталости. София еще частенько всхлипывала, и Катерина ее отлично понимала. «Осознавать, что отныне твоя жизнь в руках ведьм». приятно, но мало. Они могут приказать ей совершить нечто ужасное, а если она откажется, страшно подумать, что с ней тогда сделает красная абатиса. Маура каждые полчаса заглядывала в кухню и покрикивала на них, чтобы пошевеливались. Во второй половине дня она появилась вместе с Кларисой. "Оно ну за работу!" закричала Маура поварам. "Ранес сожелает отобедать. Я в курсе вам известные, не в первый раз она здесь останавливается, чтобы через час её любимые блюда были готовы". Повара испуганно засуетились на кухне. "Дамы теней, довольна отведёнными ей покоями?" спросила Кларисса Мауру. "Сегодня она в хорошем расположении духа, так что особо не жаловалась", ответила Маура. «Главное, магические зеркала размещены так, как надо. Они беспокоят меня больше всего. Лакуста очень ревностно следит за артефактами дамы теней. Когда она всем довольна, довольна ее госпожа». Катерина и София в изнеможении сидели на скамейке у стены. «А вы что расселись?» — набросилась на них Маура. «Бегом в сад!» «За ягодами для баронессы!» «Но мы только что присели», — взмолилась София. «Думаешь, мне это интересно?» «Еще одно слово, и тебя ждет позорный столб, маленькая дрянь!» Девушки нехотя поднялись и направились к двери. Клариса взглянула на них с искренним сочувствием. «Сожалею», — прошептала она губами. «Других послушников в саду уже не было». Со стороны арены слышал сарев циклопера и звон мечей. Тренировка была в самом разгаре. Зато Катерина и София увидели на огороде Кая. Парень в перепачканном землей комбинезоне сидел на корточках у грядки и рыхлил тяпкой землю. Когда он заметил девушек, то едва не выронил ее из рук. «Вы — Вы? — удивился он. — С вами все в порядке? — Я так рад. — И мне так жаль. — Но как? — Почему побег не удался? — Я... «Проклятый Эмиль!» — с отвращением фуркнула София. «Нас поймали», — пояснила Катерина. «И провели обряд посвящения». «Оу!» — только и смог вымыл Витькай. «Это плохо. Теперь вам от них не отделаться!» София снова всхлипнула. «Ты не видел сегодня, Данила?» — сквозь слезы спросила она. «Ириву?» — добавила Катерина. «Видел», — кивнул юноша. «Утром они работали в саду под присмотром Виктора и Юлиуса». Выглядели измученными, как и вы, но держались неплохо. Я хотел с ними поговорить, но Маура послала меня собирать фрукты для гостя Батиссы. Для бранас и лакусты, уточнила Катерина. Кроме них в монастыре остановился ещё кто-то, ответил Кай. Ну ничего, у нас многолюдно. Не знаешь кто? Какая-то девица. Она живёт в покоях оббатиссы и редко покидает их. Катерина почему-то сразу подумала о Делефине. Но зачем ей жить у аббатисы? Если когда-то она сбежала из монастыря, то глава ведем явно не стало бы оказывать ей такое гостеприимство. Вот и нас прислали за ягодами для десерта в Буранасе, недовольно произнесла София. Значит, за клубникой. Садовник поднялся из земли и отряхнул колени. Пойдёмте, покажу, где она растёт. Дама теней питает слабость к клубнике со сливками, об этом здесь все знают. — И никто никогда не пытался ее отравить? — спросила вдруг София. — На этот случай у нее есть лакуста, — засмеял Скай. — Она пробует все, что подают даме теней. — Как предусмотрительно! — вздохнула София. Не веря своим ушам, Катерина взглянула на нее. Обычно тихая и незаметная девушка вдруг заговорила о таком. Может, так и все меняются, попав в этот монастырь? Из заплахового обращения сами постепенно превращаются в монстров, а вылепленные кристаллиды только закрепляют перемены в душе. Они двинулись в углу сада. "Ты не знаешь", обратилась к Екатеринах Каю, "а есть ли способ как-то избавиться от этого заклятия, освободиться от власти куклы?" Тот задумался. "Я мало что знаю о монастырских делах, в основном это слухи и сплетни", ответил он. Иногда я слышу обрывки разговоров, когда ведьмы забывают о моём присутствии. Власть кристаллита это очень древняя тёмная магия, магия чёрных зеркал. Говорят, ведьмы почерпнули знание об этом ритуале из одной старинной книги, колдовского гримуара. Этот манускрипт много веков назад создали те, кто впервые открыл зерцалию, четыре могущественных мага. Я слышал об этом от стариков. Он называется Кодекс мёртвых зеркал. А ещё его называют тетрагон, потому что он имеет абсолютно квадратную форму и написан четырьмя колдунами. В книге содержится множество тёмных заклинаний, самых сильных и страшных. Тетрагон. Екатерина, уже где-то слышала это название? Так значит, это книга. Дама теней хотела забрать из монастыря тетрагон, а красная аббатиса вовсе не горела желанием отдать его ей. "Он нам что, равнодушен?" спросила София. "Тот дракон сейчас хранится где-то в монастыре", ответил Кай. "И о нём ходит множество слухов, но никто точно не знает, где именно спрятана книга и как она выглядит. И ведь это свод самых сильных и страшных заклинаний. Даже сами ведьмы опасаются лишний раз брать в руки этот манускрипт". Екатерина задумалась. "Магия чёрных зеркал", задумчиво проговорила она. превращение человека в стеклянную статую тоже относится к такой магии, конечно, к юннукай. Значит, там должно быть описано, как повернуть этот процесс вспять. Я думаю, что да. Девушка сразу воспряла духом. Может ей не нужен порошок Корнелиуса, чтобы вернуть своих близких к жизни. Может ей стоит заполучить этот самый тетрагон Она сможет прочесть его, в этом она была уверена, раз уж самые старинные надписи этого мира так легко ей поддаются, и найти в нем руководство, как освободиться от власти Кристаллиды. А потом с Тетрагоном в руках она вернется домой и попробует оживить Матвея, Аглавию и всех остальных». Луч к надежде забрежен в ее душе. Катерина теперь знала, что ей делать. И пусть надежда на осуществление этого плана была очень призрачной, но это всё же лучше, чем ничего. Как же мы узнаем, где они хранят-то дракон? задумалась она. Может, поговорить со служанками, предложила София, теми, кто прислуживает лично самой аббатщице, они должны знать. Хм, станут они с нами откровенничать? возразила Екатерина. Со мной, может, и станут, задумчиво произнёс юноша. Некоторые работники такие же рабы здесь, как и послушники. Они мечтают освободиться от гнета зеркальных ведьм. Если им только намекнуть, что ты сможешь помочь им, они с радостью окажут поддержку. Я знаю, ведь ты сможешь прочесть этот рагон». «А ты поговоришь с ними?» — обрадовалась девушка. «Нас они и слушать не захотят». «Попробую», — с улыбкой согласился Кай. «И уже сегодня. Если что, я сам найду вас. Кстати, вот мы и пришли». Они остановились посреди небольшой круглой полянки. Кустики клубники росли на аккуратных грядках, между которыми были проложены узкие дорожки. Поляну окружали декоративные кусты, подстриженные в виде разных фигур, а неподалёку виднелась крыша изящной беседки, почти полностью скрытая разросшимся плющом. "Здесь я вас оставлю", произнёс садовник, "а сам схожу во флигель, где живут служанки". Поговорю с ними, чтоб не откладывать дело в долгий ящик. С этими словами он удалился, оставив их на поляне. Обрадованная Екатерина и София начали собирать ягоды и складывать их в принесённую корзинку. Когда появляется надежда, даже снова хочется жить, с воодушевлением произнесла Екатерина. Ты просто читаешь мои мысли, признала София. И ещё одна из твоих способностей. Не думаю, усмехнулась девушка. У нас ведь так и не было возможности поговорить, припомнила София, о том, как ты попала сюда и как всё-таки тебя зовут. Меня зовут Катерина. Неожиданно для себя разоткровение началось державина, собирая крупные красные ягоды. Мы попали в очень неприятную историю в Вестфалии. Я и мои друзья, а когда решили, что всё закончилось, начался новый циклонео и чёртова луна указала на дом, где мы остановились на ночлег. Бянка очень славная и милая девушка, моя подруга. В таком месте, как этот монастырь, она бы просто не выжила. Так вышло, что хираптеры забрали вместо неё меня, и я не стала их разубеждать. Она единственная внучка у своей бабушки, её опора, а я и не в таких передрягах бывала. Так что решила занять её место в этом аду. Мои друзья знают, где я, и уже должны были появиться здесь, чтобы выручить меня. Наверное, путь занял у них гораздо больше времени, чем я рассчитывала. «Твои друзья-созерцатели — один из них. Про него я тебе и говорила». София выпрямилась и в восхищении взглянула на девушку. «Ты настоящий друг», — восторженно произнесла она, — разрешилась на такое. «Не думаю, что кто-то другой отважился бы на такой поступок ради меня». «Может, ты просто плохо знаешь своих друзей?» — попыталась разуверить ее Катерина. «Или они еще не проявили себя?» Сергей не успел ответить. С другой стороны декоративных кустов вдруг послышался чей-то приглушённый смех. Катерина тут же сделала ей знак молчать, а сама прислушалась. Смех повторился, он раздавался из беседки неподалёку, и голос. Этот голос девушка не спутала бы ни с чьим другим. Высокопарная манера речи, в которой так и сквозили высокомерие и превосходство над собеседником, хорошо поставленная дикция, Катерина была уверена, что слышит голос дельфины. Она пригнулась к земле и подобралась вплотную к кустам, затем, осторожно раздвинув ветки, поползла к беседке. София с удивлением следила за ней. Вскоре девушка была уже у беседки, изящного строения из стекла с декоративными решетками и резными столбиками, поддерживающими крышу. Она не могла видеть говоривших, зато прекрасно их слышала. Дельфина беседовала с красной аббатисой. Кэтерина была уверена в этом. В беседке были лишь они вдвоём. "Что и говорит, я рада, что всё произошло именно так", с восторгом проговорила Абатиса. "Способности оракула червей. Кто бы мог подумать? Я и мечтать о таком не смела", вторила ей Дельфина. "Теперь ты наше тайное оружие, дорогая. Баронесса понятия не имеет, что ты гостишь у меня, она ни о чём не догадывается". причём бы вам в открытую не выступить против властелинов а знала бы ты как давно я мечтаю их уничтожить со злобой прошептала старуха столько лет они не дают нам жить я сначала втёрлись к нам в доверие Затем предали и объявили вне закона, а затем снова заключили с нами мирный договор, как ни в чем не бывало, да еще и смеют отдавать нам приказы. Зеркальные ведьмы с незапамятных времен были независимы и никому не подчинялись. Властелины же постоянно диктуют нам свои условия». Я с удовольствием бы положила этому конец, но владыка темнейшая отчего-то благоволит к ним, а я не могу идти против его воли. Надеюсь, что когда-нибудь он внемлет моим просьбам и позволит мне своими руками уничтожить остатки флеш-рояля. «Надеюсь, этот момент уже близок», — усмехнулась Дельфина. «У меня же действительно все сложилось удачно. Я не только избавилась от ненавистного отца Колдуна, но и завладела его зерцикликоном. Теперь я могу принести вам герой». гораздо больше пользы, чем раньше, и скоро нам это понадобится, заверила её абатиса. Ты представляешь, что мне заявила эта нахалка? Она потребовала тетрагон, этот артефакт из покон веков принадлежал зеркальным ведьмам, пока созерцатели не выкрали его из наших хранилищ. А теперь на него покушаются властелины. Но я уже распорядилась спрятать его, не видать и этого драгона как своих ушей. Но ты будь начеку, в случае чего тебе придётся помешать ей завладеть манускриптом. На вашем месте я припрятала бы и все кристаллиды, посоветовала Дельфина. Не стоит держать их в своём кабинете, мало ли кто может ими заинтересоваться. Не беспокойся, они надёжно спрятаны, усмехнулась Абатиса. Я хочу вас только предупредить. Голоса зазвучали тише, а Батиса и Дельфина вышли из беседки и направились в сторону монастырских башен. Девушка выбралась из зарослей и вернулась на клубничную поляну. Оказывается, Дельфина и Батиса заграчные подруги. Кто бы мог подумать? А ещё она узнала, что кристаллиды спрятаны в кабинете Батисы. Это тоже важная информация. Попасть бы в её кабинет да хорошенько там всё осмотреть. Но как это сделать, когда в главной башне постоянно дежурят охранницы? Ну что там, спросила София, когда подруга вернулась. А батис держит стеклянные куколки в своём кабинете. Она только что сказала об этом своей приятельнице. Как считаешь, мне удастся проникнуть туда? "Я хочу шарокраст кристаллы!" воскликнула потрясённая София. Катерина прикрыла ей рот ладонью и быстро огляделась вокруг. "Не так громко", прошептала она. "Если я заберу у неё куколки, она не сможет причинить нам вреда, но она сразу заподозрит кого-то из нас. Ведь мы могут почитать до тех пор, пока мы не признаемся в содеённом, и всё же я попытаюсь. Хоть узнаю, где она их прячет". «Пробраться бы только мимо охранниц незамеченной!» София посмотрела вокруг. Неподалеку от грядок клубники рос меланж. Девушка обрадовалась и показала на ягоды. «Эти ягоды действуют как снотворное!» — воскрикнула она. «Мы же сегодня работаем на кухне. Подмешаем сок меланжа в еду охранниц, которые служат у аббатисы. Они уснут на посту, и ты сможешь беспрепятственно пройти туда». Это гениально, обрадовалась Катерина. Они закончили собирать клубнику, затем нарвали немного миланжа. Корзина была полна клубники, а с осторожными ягодами пришлось набить карманы. Довольные девушки вернулись в столовую, где повар велел им помогать готовить десерт. Одна из кухарок варила суп для охранниц в отдельной кастрюле. Пока София аккуратно нарезала клубнику, Катерина растёрла ягоды в большой ступке и высыпала миланж в бурлящий бульон. Скоро подошло время ужина, и столовая вновь заполнилась уставшими послушниками. Имель, сиявший теперь в красном кожаном костюме, так злорадно поглядывал на Катерину, которой пришлось прислуживать за столом, что она изо всех сил боролась с искушением выбить из-под него стол или аж парить кипятком. Но в столовой за послушниками следил несколько ведьм-хранительниц. так что девушка решила не рисковать. Неожиданно она увидела Риву впервые за сегодняшний день. Вит у той был хмурый, да и ела она без аппетита, видимо, еще не оправилась после обряда. Данил выглядел свежим и отдохнувшим и ласково посматривал на Софию. Но от былого оптимизма не осталась и следа. Паренек явно переживал гибель Леонида, с которым они успели подружиться. За послушниками пришел черед ужинать охранницам. Катерина и София разлили суп по тарелкам и с удовольствием наблюдали, как ведьму поглощают его. За столом охранницы сняли зеркальные маски, и Катерина пришла в ужас от их лиц. Правда, некоторые из ведьм ничем не отличались от обыкновенных женщин. Лица же других оказались стеклянными, под матовой полупрозрачной кожей просвечивали кости черепа и глазные впадины. Именно так выглядела Гертруда на полицейском плакате, который Екатерина когда-то нашла в дневнике своего отца. Теперь она понимала, почему ведьмы не снимают своих масок. Зрелище было просто отвратительное. Наконец страпеза закончилась. Девушки вымыли посуду и повара наконец отпустили их. Данил ждал Софию на монастырской площади. Они отправились погулять за ареной, а Екатерина вернулась в свою комнату. Сегодня она устала как никогда, ещё здесь не уставала. С удовольствием легла бы спать, но ей ещё предстояло вылазка в кабинет абаттисы. Интересно, как быстро меланж подействует на ведем и будет ли дозировка достаточной, чтобы успить сразу нескольких человек. Елена в комнате не оказалась. Девушка ополоснула лицо холодной водой, затем откинула на кровати одеяло и вдруг увидела обрывок бумаги с какими-то каракулями. Екатерина присмотрелась и вскоре смогла разобрать следующее: После отбоя на крыше башни прочтала она: приходи одна. Девушка обрадовалась, по-видимому, Кайсу умел что-то узнать или приведёт на встречу кого-то, кто хочет пообщаться только с ней. Немудрено, люди здесь порядком напуганы и не хотят рисковать. Екатерина прилегла на кровать и погрузилась в раздумья. Столько всего происходило вокруг, что ей необходимо было всё хорошенько обдумать, но сделать это сейчас не удалось. В комнату вернулись София и Елена. Девушка-оборотень начала устало снимать с себя кожаные доспехи, София плескалась у рукомойника. Стоит ли посвящать их в её планы? Нет, пока ещё рано. Екатерина сама всё узнает, а потом расскажет подругам. Сейчас она уже не сомневалась в Елене, знала, что можно ей доверять, но вот София та всё принимает слишком близко к сердцу. Пусть спокойно спит, а завтра днём она расскажет ей обо всём, что узнает.